Яичницы с колокольчиком и моцареллой. Ингредиенты. 3-4 яйца, 2 столовые ложки оливкового масла, 50 граммов моцареллы, щепотка соли, 3-4 нарезанных тонкими ломтиками корня колокольчика. Готовим. Оливковое масло разогреваем в сковороде. Разбиваем туда 3-4 яйца, сливая только белок. Желток выливаем в мисочку отдельно. Как только белок схватится и станет белым, добавляем небольшие кусочки моцареллы и готовим 2 минуты. Затем добавляем яичные желтки, щепотку соли и 3-4 нарезанных тонкими ломтиками корня колокольчика. Даем нашей яичнице пожариться еще минуты 3. Выкладываем на тарелку ломти поджаренного белого хлеба, укладываем сверху яичницу, посыпаем мелко нарезанными свежими листиками колокольчика и сбрызгиваем оливковым маслом. А еще сеньора варит весенний суп с картофелем, чесноком, предварительно замоченный и отваренной фасолью, морковью и черной капустой. Все ингредиенты обжариваются в оливковом масле, к ним добавляются листья колокольчика, ошпаренные и затем отваренные в подсоленной воде, все заливается овощным бульоном и доводится до готовности. Колокольчик настолько популярен, что идут споры, положено ли вино под традиционный салат. Одни говорят, что его яркий и свежий вкус забьет вкус любого вина, и лучше запивать такой салат прохладной водой. Другие находят подходящее вино, оно должно быть не менее ярким и свежим. Например, вино Лугана, которое производят в Вероне и Брэше, оно обладает фруктовым, свежим, легким, гармоничным вкусом и насыщенным золотистым цветом. Лучшим весенним рецептом из серии полезного питания является, пожалуй, ризотто с садовыми травами. Вы любите супы с молодым щавелем или весенней крапивой? Попробуйте приготовить ризотто!